Евгений Чеширка. Они. Когда мой человек только появился на свет, Я первым встретил его в этом мире. Он был беспомощен и слаб. Он не умел говорить, мыслить, самостоятельно передвигаться. Он не умел ничего. Я смотрел на него и думал, что ему, наверное, сейчас довольно непросто. Я решил, что светлые эмоции, которые я буду ему дарить, помогут человеку преодолеть все трудности и научиться всем необходимым для выживания в этом мире умениям. Так я и поступил. Первые годы человека давались мне с трудом. Он не замечал меня или просто не понимал, что я вообще такое. Но прошло время, и все же мы подружились. Он очень привязался ко мне, а я к нему. Больше всего на свете мы любили мечтать. Не хочу хвастаться, но этому его тоже научил я. Мы мечтали обо всем подряд, о новом велосипеде, о лете, о звездах, о девчонке из параллельного класса. Человек делился со мной мечтами, а я прилагал все усилия для их воплощения. Я думал, что так будет всегда, но как же я ошибался. Человек рос, становился старше, а я с гордостью наблюдал за его успехами. Даже когда появилось «оно», я не придал этому большого значения. Оно было маленьким, светлым и безобидным. Тем более я знал о нем абсолютно все. Как оказалось, мы были с ним очень похожи, хоть и совершенно разными по своей сути. Человек тоже не обращал на него никакого внимания. Он был привязан ко мне, а оно было ему неинтересно. Мы все так же мечтали с человеком о разном. Мечты, конечно же, стали совсем другими. Теперь мы грезили об окончании университета, о море на каникулах и о девушке из параллельной группы. Впрочем, да, некоторые мечты оставались прежними. Человек всегда был рад меня видеть, Он смотрел на меня с улыбкой и блеском в глазах, а я отвечал ему тем же. Однажды я заглянул к человеку, чтобы помечтать о чем-нибудь интересном. Но лучше бы я этого не делал. Моему взору предстало неприятное зрелище. Человек сидел за столом в своей комнате, а напротив него сидела оно. Оно. Я взглянул в лицо человека и увидел на нем улыбку. Улыбка была другой, не такой, к которой я привык. Сейчас он улыбался немного грустно, но все так же по-доброму. Я перевел взгляд на него и обнаружил, что оно выросло и увеличилось в размерах. Да, оно все еще было светлым и безобидным, но этот инцидент заставил меня... Насторожиться Я стал внимательно наблюдать за ним И старался как можно больше времени Проводить с человеком Время шло И мой человек стал совсем взрослым Не могу сказать, что наша жизнь Была легкой и безоблачной Случалось всякое Но я продолжал поддерживать человека В трудных ситуациях И не давал ему раскиснуть Когда ему становилось плохо Я предлагал ему помечтать Какое-то время это работало. Но с возрастом он все неохотнее принимал мою помощь, а мечты становились все приземленнее и банальнее. Он хотел мечтать о деньгах, о власти и о женщине из соседнего офиса. Я не препятствовал, ведь это были его мечты. В большей степени меня беспокоило «оно». Человек проводил с ним все больше времени наедине, Они разговаривали, смеялись, а однажды я услышал, что человек плачет. Я ворвался в его комнату, и первое, что увидел, было огромное «оно», которое сидело рядом с человеком. Оно выросло еще больше и стало уже размером с меня, но теперь его нельзя было назвать безобидным. Да, в нем еще было много света, но я видел и мрак, живущий в нем. «Уходи!» — крикнул мне человек. «Успокойся!» — произнес я. «Что бы ни случилось, ты всегда должен помнить о том, что у тебя есть я. Ты же знаешь, что я всегда помогу тебе». «Чем? Своими глупыми россказными и мечтами, которые ни черта не сбываются?» «Почему же не сбываются?» — удивился я. «Разве ни одна из твоих мечт не исполнилась?» «Может, одна и исполнилась, а остальные...» «Уходи, от тебя нет никакого толка!» «Да брось, человек! Давай присядем, и как раньше!» «Уходи! Я не верю тебе! Я не верю в тебя!» Это были самые страшные слова, которые я слышал в своей жизни Еще обиднее было от того, что он произнес их в присутствии него «Это отвратительное оно!» Хотела забрать у меня человека Теперь в этом уже не было никаких сомнений Но я решил, что не сдамся и буду бороться, чего бы мне это ни стоило Когда я в следующий раз заглянул к человеку, он был пьян По всей комнате валялись бутылки, какой-то мусор Было грязно и накурено Оно стало еще больше и еще темнее Теперь уже мне приходилось смотреть на него снизу вверх. «Что? что, там?» Заплетающимся голосом произнес человек. «Это я. Я зашел, чтобы...» «Пошел вон!» «Тебя нет!» «Я есть!» «Вот он я! Посмотри на меня!» Закричал я. «Тебя нет!» Я перевел взгляд на него. Оно смотрело на меня и мерзко ухмылялось. «Отпусти его». Впервые обратился я к нему. «Зачем?» «Я нужен ему. Как ты не понимаешь? Без меня он... он просто погибнет без меня». Оно посмотрело на человека, а затем приблизилось и тихо зашептало на ухо. «Когда-то я смотрел на тебя и мечтал быть таким же большим и светлым. Я думал, что мы сможем подружиться, ты, я и человек. Ты сочинял бы для него новые мечты, а я успокаивал минуты минуту отчаяния. Но посмотри, в кого ты его превратил своими несбыточными надеждами и глупыми мечтами. И посмотри на себя, ты стал маленьким, мутным и темным. Он уже не верит тебе». «Ему интересно только со мной, потому что я единственное, что у него осталось». «Я хотел было возразить, но осекся на полусловие. А что, если все, что говорит, оно правда? Что, если я действительно сочинял для него не те мечты и рассказывал истории, которым не суждено было сбыться?» «Хорошо, пусть так», — согласился я, «но нам нужно что-то делать». «Без меня он погибнет». «Да, погибнет», — оскалилась оно. «А вместе с ним и ты. А я останусь, останусь навсегда. Пошел вон, тебя уже нет». Оно мерзко ухмыльнулось и вытолкнуло меня за дверь. В тот вечер я видел человека в последний раз и долгие годы не знал, что с ним. Но если я был жив то значит, что жив был и он. Да, оно было право. Я на самом деле потемнел, стал еще меньше и почти прозрачным. Силы покидали меня с каждым днем. Я не мог сосредоточиться и придумать даже одну самую маленькую мечту. Мне было больно от того, что я, большое и светлое будущее, превратился в жалкое ничтожество». И мне было вдвойне больнее, что оно, когда-то такое же светлое и безобидное прошлое, превратилось в монстра и держит в плену моего человека. Он уже не верит в меня и совсем не хочет мечтать. Вчера мне было очень плохо. Я думал, что наступил мой последний день. А после обеда заявились они. Человек подошел и провел ладонью по моей голове. Я открыл глаза и посмотрел на него. «Я за тобой», — усталым голосом произнес он. Я перевел взгляд на прошлое. Теперь оно стало совсем огромным и еле втиснулось в комнату. Оно молча стояло за спиной человека, не выражая никаких эмоций, лишь переливаясь разными цветами то становясь светлым и чистым, то будто бы покрываясь черным налетом. как же оно?» — спросил я. Человек обернулся и тоже взглянул на прошлое, а затем снова посмотрел на меня и улыбнулся. «Мы выделим для него отдельную комнату в моем доме». «В твоем доме?» — удивился я. «Когда-то же...» «Он у меня появится?» Засмеялся человек «Кстати, хотел обсудить с тобой планировку Прошлое совсем в этом не разбирается Вставай уже, хватит валяться Я торт купил, отметим нашу встречу Но только не допоздна Мне завтра на работу рано вставать Надежда не умирает последней Последним умираю я, будущее» Уже тогда, когда мертва даже надежда. А мы еще живы. Евгений Чеширко Они Рассказ читал Юрий Гуржий